Катастрофа с Лизой и смерть Марьи Тимофеевны произвели подавляющее впечатление на Шатова. Я уже упоминал, что в то утро я его мельком встретил, он показался мне как бы не в своем уме. Между прочим, сообщил, что накануне вечером часов в девять, значит, часа за три до пожара,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 А к Шатову в особенности. Он презирал Шатову уже давно за его плаксивое идиотство, как выражался он на нем еще за границей, и твердо надеялся справиться с таким нехитрым человеком, то есть не выпускать его из виду во весь этот день и пресечь ему путь при первой опасности. И однако спасло мерзавцев еще на малое время лишь одно совершенно неожиданное – а ими совсем непредвиденное обстоятельство. Часу в восьмом вечера, это именно в то самое время, когда наши собрались у Эркеля, ждали Петра Степановича, негодовали и волновались, Шатов с головной болью и в легком ознобе лежал, протянувшись на своей кровати в темноте, Без свечи. Мучился недоумением, злился, решался, Никак не мог решиться окончательно И с проклятием предчувствовал, Что все это, однако, ни к чему не поведет. Мало-помало он забылся на миг легким сном И видел во сне что-то похожее на кошмар. Ему приснилось, что он опутан на своей кровати веревками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 Уронил подсвечник со свечой на пол, и только что снизу опять послышался нетерпеливый голос, бросил все и, сломя голову, полетел вниз по своей крутой лестнице, отворять калитку. — Сделайте одолжение, подержите сак, пока я разделаюсь с этим болваном, — встретила его внизу госпожа Марья Шатова и сунула ему в руки довольно легонький дешевый ручной сак из парусины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 «Эх, барынька, сама ж на Вознесенскую улицу, а это Богоявленска. вознесенская это проулок Эвана где отселила, только мерино запарили. Вознесенская, Богоявленская, все эти глупые названия вам больше моего должны быть известны, так как вы здешний обыватель, и к тому же вы несправедливы. Я вам прежде всего заявила про дом Филиппова, а вы именно подтвердили, что его знаете». «Во всяком случае, можете искать на мне завтра в мировом суде, а теперь прошу вас оставить меня в покое». «Вот-вот, еще пять копеек!» стремительно выхватил Шатов из кармана свой пятак и подал извозчику. «Сделайте одолжение, прошу вас, не смейте этого делать!» вскипела была мадам Шатова, но извозчик тронул Мерина, а Шатов, схватив ее за руку, повлек в ворота. «Скорей, Мари, скорее, это все пустяки!» И как ты измокла! Тише тут подыматься. Как жаль, что нет огня. Лестница крутая. Держись крепче, крепче. Ну вот, и моя коморка. Извини, я без огня. Сейчас. Он поднял посвечник, но спички еще долго не отыскивались. Госпожа Шатова стояла в ожидании посреди комнаты, молча и не шевелясь. Слава богу, наконец-то!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 Я все-таки могу что-нибудь завтра продать и заплатить в гостинице? А уж в гостиницу, извольте меня проводить сами. О, только я устала. Шатов весь так и затрясся. Не нужно, Мари, не нужно гостиницу. Какая гостиница? Зачем? Зачем? Он, умоляя, сложил руки. Но если можно обойтись без гостиницы, то все-таки необходимо разъяснить дело.